«Отчего вы дрожите? Разве я похож на злое чудовище?» «Сэр Вурдалак!» – заикаясь, пролепетала одна из девушек. «Ваше безобразие поражает воображение. Умоляю, оставьте нам жизнь, чтобы мы могли рассказать эту поразительную историю всем остальным». «Я не Вурдалак и не демон!» – холодно проговорил Реальта. и ваш ужас мне отнюдь не льстит. Это заявление немного прибавило девушкам смелости. «В таком случае, что вы за странное существо?» нерешительно подала голос одна из них. «Он пунер или даже богул!» замирающим голосом произнесла вторая девушка. «Нам всем конец!» Реальто подавил раздражение. «Что за глупости?» Я всего лишь странник из далекого края, а никакой не ни пунер, ни богол, и не собираюсь делать вам ничего плохого. Вы что, никогда прежде не видели чужеземцев? Видели, но такого грозного, да еще в такой смешной шляпе ни разу. Реальто решительно кивнул. Я не собираюсь менять свое лицо, но с радостью последую вашему совету и обзаведусь более модной шляпой. В этом году осмелели девушки. Все носят хитрые меховые супницы, так их называют, а единственный приемлемый цвет – оттенки фуксии. Скромному человеку достаточно одного голубого наушника, а знак касты из глазированного фаянса считается пижонством. Риальто сжал в руке ореховую скорлупу. Ошарл, раздобудь мне шляпу, которая подходит под это описание. Кроме того, можешь выставить столик, накрытый соблазнительными по меркам нынешних времен явствами». Из ниоткуда появилась шляпа. Реальта зашвырнул свой старый головной убор за кост и водрузил на голову причудливое меховое сооружение, добытое сандостином. Девушки одобрительно захлопали в ладоши. Ошерол тем временем организовал поблизости столик, уставленный самыми разнообразными лакомствами. Реальта жестом пригласил девушек к столу. Даже самые суровые сердца, заговорил он, оттаивают при виде подобных явств и с благосклонностью принимают маленькие знаки внимания, о которых при иных обстоятельствах и помыслить не могли бы, в особенности в свете этих изысканных пирожных со сливками и сладким желе. Милые дамы, я приглашаю вас отведать этих великолепных явств. «А что ты за это от нас потребуешь?» – спросила самая осторожная из троих. «Тишташ!» – укорила ее вторая. «Этот достойный человек пригласил нас разделить с ним трапезу без всякой задней мысли. Точно так же без всякой задней мысли мы должны ее принять». Третья весело рассмеялась. В конце концов, никто не мешает ему заставить нас ублажать его, не утруждая себя формальностями вроде необходимости предварительно угостить нас. Так что тревожиться об этом все равно бестолку. Пожалуй, ты права, согласилась первая. По правде говоря, в новой шляпе он уже не так безобразен. К тому же вон тот паштет из пересмешника – моя слабость. Будь что будет. «Можете наслаждаться трапезой без опаски», — с достоинством проговорил Реальто. Девушки обступили столик и, не обнаружив со стороны чужеземца никаких поползновений, с аппетитом набросились на еду. Реальто махнул в сторону горизонта. «Что это за странные облака?» Девушки обернулись посмотреть, будто прежде ничего не замечали. Это в стороне Васки Стохара. Пыль, без сомнения, из-за войны, которая сейчас там идет. Реальто нахмурился. Из-за какой войны? Невежество чужестранца рассмешило девушек. Ее развязали богулические герцоги Восточного Аттука. Они привели сюда в несметных количествах свои боевые орды, и без всякой жалости бросили их против васки Стохара. Но им никогда не одолеть короля королей и его тысячу рыцарей». «Скорее всего, это так», – кивнул Реальта. «Впрочем, я, пожалуй, из чистого любопытства отправлюсь на север и посмотрю на все собственными глазами. А теперь прощайте». Девушки медленно вернулись в заросли, но у них заметно поубавилось. Ягоды они собирали с прохладцей и то и дело оглядывались на высокую фигуру Риальта, который неторопливой походкой удалялся на север. Примерно полмили Риальто прошагал пешком, а затем набрал высоту и по воздуху направился в вазке Стохар. К тому времени, когда он добрался до поля боя, исход битвы был уже решен. Боевые орды богулов с их мемрилами и грохочущими военными повозками совершили невероятное. 20 крепостей последнего королевства к востоку от Васки Стохара были сокрушены, и город не мог более сдерживать осаду богулических герцогов. Скорбный персико-розовый цвет догорающего дня озарял мешанину из дыма, пыли, опрокинутых машин и изуродованных тел. Овеянные боевой славой элитные легионы Васке были были голову разбиты. Их знаменные мундиры яркими пятнами расцвечивали поле битвы. Тысяча рыцарей верхом на наполовину живых, а наполовину железных летунах с канопуса попытались разбить строй военных повозок богулов, но большинство полегло от огни лучей, не успев нанести противнику никакого урона. Над равниной теперь властвовали военные повозки. Мрачные и грозные махины 60 футов высотой оснащенные красными разрушителями и шипометами. На их первых ярусах размещались штурмовые отряды из Восточного Аттука. Воины захватчиков являли собой не самое приятное взгляду зрелище. Их нельзя было назвать некрасивыми, ни, ни стройными, ни даже бравыми. Это была, скорее, закаленная в боях пестрая компания ветеранов, роднили которых лишь дорожная пыль, пот и крепкая брань. С виду они казались самым обычным сбродом, начисто лишенным каких-либо понятий о дисциплине и боевом духе. Одни были старыми бледными и заросшими бородами, другие – толстыми и лысыми, третьи – кривоногими и тощими, как хорьки. Вид все они имели исключительно неопрятный и, скорее, нахальный, нежели свирепый. Не меньше поражали и их разномастные наряды – кто носил ермолки, кто кожаные шапки с наушниками, а кто шипоуловители с кисточками, к которым подвешивали скальпы, содранные с голов рыцарей противника. Таким было воинство, одолевшее 20 легионов. Они нападали из засады, затаивались, наносили удар, притворялись мертвыми, снова наносили удар и вопили от боли, но никогда от страха. Железные герцоги давным-давно отучили их бояться. По бокам от военных повозок двигались колонны мемрилов, Изящных существ, состоявших, казалось, из одних рук и ног. Они были покрыты коричневым хитином и увенчаны маленькими треугольными головами, покачивающимися на высоте в 20 футов над землей. Поговаривали, что Мемрилов вывел из еще более поразительной разновидности жуков-убийц волшебник Пикаркас, который, по слухам, сам был наполовину насекомым. Темтол, король последнего королевства, весь день простоял на стенах в Аске Стохара, озирая Финянскую равнину. На его глазах падали на земь со своих летунов его лучшие рыцари, сраженные огни лучами. Его двадцать предводительствуемых неукротимыми легионов вступили в бой под своими стягами. Сверху их прикрывали эскадрильи черных воздушных львов, каждый из которых был 20 футов в длину, и вооружен огнем, газовым рожком и источником пугающих звуков. Темтол стоял в неподвижности, пока боевые орды богулов, броня Сипотея, одного за другим убивали его отважных воинов. Он не двигался с места еще долго после того, как была потеряна всякая надежда, не слыша ни окликов, ни уговоров. Его придворные, кто раньше, а кто позже, покинули его, и в конце концов Темтол остался в одиночестве, слишком ошеломленный или слишком гордый, чтобы спасаться бегством. Внизу горожане сновали по улицам, собирая все ценное, что можно было унести с собой. Вскоре народ хлынул прочь через закатные ворота, и направился к священному городу Люэтшагу, что лежал в пятидесяти милях к западу на другом конце Жахеймской долины. Реальто, который бежал по воздуху, остановился и через плермолеона оглядел небо. Синее пятно висело над западной частью города. Реальто неторопливо двинулся в том направлении, Ломая голову, каким образом можно быстро и незаметно отыскать персиплекс в такой сумятице? На глаза ему попался Темтол, одиноко стоявший на стене. В этот самый миг шип, выпущенный из башни военной повозки, поразил правителя прямо в лоб. Темтол медленно и беззвучно рухнул со стены на землю. Шум, оглашавший финианскую равнину, притих и превратился в негромкий шелест. Все летуны скрылись. Реальто осторожными, но решительными шагами еще на милю приблизился к поверженному городу. Остановившись, он снова сверился с Пермолеоном. и к немалому своему облегчению обнаружил, что синее пятно теперь висит не над городом, а над Джахеймской долиной. Очевидно, Персиплекс прибрал к рукам кто-то из беженцев, колонна которых тянулась по долине. По воздуху Риальто добрался до места, расположенного прямо под синим пятном, но испытал лишь новое разочарование – Завладевшего персиплексом человека никак нельзя было выделить из толпы мерно покачивающихся тел и бледных лиц. Солнце опустилось в цветное марево на горизонте, и различить синее пятно на ночном небе стало невозможным. Раздосадованный Риальто свернул в сторону. В сгущающихся сумерках он двинулся на юг. За Джахеймскую долину, на другой берег широкой извилистой реки. На окраине небольшого городка под названием Вильс о Десяти Башенках он опустился на землю и устроился на ночлег на небольшом постоялом дворе за садом розовых деревьев. В зале все разговоры крутились вокруг войны и мощи боевых хорд богулов. Слухи и домыслы цвели махровым цветом и все мрачно качали головами, поражаясь падению последнего королевства. Реальто устроился в уголке, слушая, но не вступая ни в какие разговоры. Вскоре он и вовсе скрылся в своей комнате.